Глава шестая. Убеждение. «Лучше быть одному, чем в дурной компании». Джордж Вашингтон. «Я верю, что качества человека определяются его окружением, а не наследственностью». Стив Джобс. Что такое убеждение? Фу, столько информации. Выдохнул Алекс. Он явно пытался понять и запомнить все, что рассказывал его наставник. Он чувствовал, что сейчас его реальный шанс сделать важный рывок и изменить свою жизнь. «Да, понимаю», – подбодрил его Древс. «Много всего. Давай подытожим». «Итак, мы говорили, что изменения могут произойти только когда в нашей жизни меняется парадигма». Мировоззрение, на которое мы опираемся. Парадигму можно сравнивать с очками, через которые мы смотрим на мир. То есть у нас есть убеждения и ценности, сквозь которые мы смотрим на все вокруг. Поэтому кто-то видит доброту и справедливость вокруг, а кто-то – всех уродами. Интересно, что мы смотрим на все через призму именно нашего опыта и того, что есть внутри нас. Если мы всех вокруг видим уродами, стоит задуматься о собственной начинке. Чем же мы таким наполнены, что видим мир именно таким? Да, ты еще показал мне душу и сказал, что это и есть я. Именно. Мы не умы не психика. И также не тело. Мы, хотя и находимся в теле, даже его толком не можем контролировать. Скажем, в туалет захотели. Можешь это остановить? Нет, процесс все равно произойдет рано или поздно. Или, допустим, не моргать. Можешь? Тоже нет. Получается, и тело тоже толком не наше. Мы просто в нем временно проживаем. Можно сказать, арендуем. И ты правильно вспомнил про душу. Да, мы являемся духовным существом, душой. Наша природа – это сад Читананда. Мы бессмертны. Обладаем знаниями и все время стремимся к счастью. На самом деле, мы уже и сейчас счастливы. Да? Что-то не очень заметно в большинстве случаев. Да, ты прав. И все потому, что мы не умеем использовать данные нам механизмы, не понимаем свою природу и природу вокруг. Самое главное, мы отождествляем себя с этим телом, но не знаем, как жить в нем. И еще, у нас потеряна связь с источником. А изобилие — это и есть, это самая связь. И если ее нет, мы живем в дефиците. Дресс встал со скамейки и позвал своего собеседника. Он вошел в здание вокзала. Алекс зашел за ним, но обнаружил, что попал не в здание, а в белое пространство, где не так давно они уже были. древс присел на уже знакомое кресло и пригласил Алекса. Тут все так же находился огромный экран, два шара. Ум и разум. Сбоку, как и прежде, были два стеллажа с черными и золотыми ячейками. Уходящие куда-то вглубь, так что даже не было видно, где они заканчиваются. Древ заговорил. Сейчас я хочу рассказать тебе об убеждениях. убеждение то, во что мы верим. А точнее то, в чем мы убеждены. Это очень глубокие отпечатки. Ты можешь привести какой-то пример? Конечно. Например, существует огромное множество негативных убеждений, в которые мы можем верить. Скажем, богатые наворовали денег, поэтому они богаты. Или деньги достаются с трудом, надо пахать как кышак, чтобы хорошо зарабатывать. Да, слушать, точно. У меня отец так всегда говорит. И любит еще повторять, что деньги зло, они портят человека. О да, это очень распространенное убеждение. Еще, может, слышал любят говорить, что богатые люди несчастливы. Мол, нужно бедным быть, чтобы быть счастливым. Да, я часто слышал такое. У нас куча разных убеждений о том, что и как в этом мире должно быть, или как этот мир устроен. И очень часто эти убеждения не только неверные но и разрушительны. А как они возникают? Почему люди верят в них? Смотри, это очень тонко работает. Именно поэтому в самом начале я рассказал тебе о том, как образуются отпечатки. Самое основное закладывается родителями в детстве. Особенно мы восприимчивы до пяти лет. В этот период все, с чем соприкасаемся, остается в подсознании как сильнейший отпечаток. Мы можем даже не понять, откуда у нас убеждения о деньгах или что все уроды вокруг наворовали. А оказывается, мы в детстве слышали, как папа говорит это на эмоциях. Мы же его любим. И потому все, что от него идет, воспринимается как истина и проникает в нас очень глубоко. В детстве разум не проявлен, то есть нет знаний, чтобы сказать, что папа не прав. Таким образом, мы это впитываем, принимаем за чистую монету. Родители закладывают в нас определенные убеждения. Когда папа в детстве проговаривает, я испытываю эмоции, но не различаю, хорошо это или плохо. И мы, конечно, это уже и не помним, но образовался очень сильный отпечаток, который стал моим убеждением. Как формируется наша судьба? Так что, получается все из детства? Не совсем. Конечно, в детстве закладывается база. Но когда мы подрастаем, появляются дополнительные источники убеждений. И очень сильный это круг нашего общения. Да, слушай, как раз вчера читал статью «Смени круг общения, перестань общаться с нытиками». Да, это идеальная формулировка. Но понимаешь, миллион раз это уже слышали. Но что мы делаем с этой информацией? Посмотри на свои умы разум. Древс указал на два шара, висящих в воздухе. «Какой из них больше?» «Ом». «А почему?» «Но почему Ом?» От эмоций Древс стал сильно жестикулировать. Чувствовалось, что ему было очень важно донести эту мысль. «Понимаешь, как это работает? Ты получаешь тонной информации, среди нее куча хлама. Но когда вдруг получаешь что-то ценное, ты даже не можешь это применить. Знаешь почему?» Да потому что идея застряла в уме и осталась на уровне информации. Ты просто принял к сведению, получил представление, но действовать не стал. Это все только по одной причине. Потому что разум слаб. Ведь именно он отвечает за действия. Ну давай, скажи вслух, что надо сменить круг общения. Надо сменить круг общения, — произнес Алекс. Из шара, где находится, он послышался голос. Что за ерунда? Слышали уже сто раз, какая разница, с кем общаться, они нормальные люди. У всех свои проблемы, но что случится, если их иногда слушать? Как это может повлиять на мою жизнь? Я даже не запоминаю, что мне там рассказали. Все будет нормально. Да ничего нормально не будет, резко прервал его древ Будешь общаться с нытиками, останутся отпечатки в подсознании. Ты же эмоции испытываешь. Тебе приятель что-то сказал, ты испытал эмоцию, и это осталось в подсознании. Все. Если он кого-то критикует, что происходит? Правильно, потом ты критикуешь, у тебя остался отпечаток. Не надо осуждать и больше не будешь судим. Не станешь таким же. Но почему? Я все еще не понимаю, как это работает. Да потому что, когда мы кого-то осуждаем, испытываем эмоции, они оставляют сильный отпечаток в нашем подсознании, и вскоре мы начинаем вести себя так же. Ты же помнишь, как образуются отпечатки, сильные эмоции и повторения? И все, ум запрограммирован, он поступает так, как ему диктует самый сильный отпечаток. Он не говорит, что так поступал Вася, а просто достает самый глубокий отпечаток и показывает, как надо действовать. Поэтому не надо критиковать и осуждать. Слушай, а ведь так же и говорят, не суди да не судим будешь. Это знают все, факт, но кто применяет? Я вот думаю, что пока ты не объяснил мне механизм с отпечатками, я тоже не понимал, как это работает. Да, очень важно помнить... Когда мы кого-то осуждаем и испытываем эмоции, они остаются у нас в подсознании, а значит, мы начинаем вести себя так же. Хочешь измениться, начни говорить о людях хорошие. Увидел, что он врет, найди в нем то, что ты можешь похвалить, не зацикливайся на вранье. Может, нужно меньше общения, но не надо критиковать, испытывать эти эмоции потому что они запишутся у тебя, и ты тоже начнешь врать. Осуждать это плохо, критиковать тоже. Я тебе больше скажу, только не пугайся. Ты перенимаешь карму тех, с кем общаешься. Что? В смысле? Я толком не знаю, что такое карма, это вроде судьбы? В данном контексте можно и так сказать. Так почему же я ее перенимаю? Алекса явно беспокоила эта идея. Но это же элементарно, просто включи логику. Наша карма – это и есть набор наших отпечатков, убеждений, которые побуждают нас действовать определенным образом. В общении ты эти убеждения перенимаешь, испытывая эмоции, которые у тебя образуют такие же отпечатки, и затем начинаешь действовать в соответствии с новыми отпечатками. Вот так ты и перенимаешь карму, а значит и судьбу. Вообще да, это логично, ты прав. Алекс явно серьезно задумался над услышанным. И третий способ перенять убеждения, продолжал алхимик. Это когда мы сами ломаем старые отпечатки осознанно, то есть начинаем что-то изучать. И принимаем новую точку зрения по мере изучения. Как создавать новые убеждения? «Древс, а мы можем сами создавать убеждения и менять свои отпечатки?» «Конечно. Есть разные способы. Вот ты, например, над каким убеждением сейчас работаешь?» «Хорошо. Я поделюсь с тобой. Может, тебе это тоже пригодится. Я сейчас создаю себе убеждения. Все просто». ха интересно. Что ты имеешь в виду?» «Ну, смотри». «Хочешь семейные отношения создать? Просто. Зарабатывать? Просто. Я создаю сейчас этот отпечаток». «Да, здорово. Вместо того, чтобы думать, что все трудно, я тоже попробую. А как это делать?» «Ты говорил, что есть много способов». «К примеру, это можно делать при помощи аффирмации». «Я что-то когда-то слышал об этом, но мне говорили, что не работает». Чтобы работало, надо соблюдать определенные правила. Ты помнишь о трех правилах, которые нужны для того, чтобы выработать новую привычку? Секунду, дай подумать. Олег стал вспоминать. Столько всего. А, да, кажется, вспомнил. Нужно постоянное повторение, время и еще что-то. Осознанность. Делать это здесь и сейчас, а не на автомате. Точно. Так что, эти правила тут тоже будут работать? Да, потому что, по сути, ты вырабатываешь у мозга привычку думать определенным образом. Ты можешь на всякий случай уточнить, что такое аффирмация? Да, это позитивное утверждение, которое ты внедряешь в свое подсознание. Твоя цель – создать новый, сильный отпечаток. Поэтому изо дня в день необходимо повторять одно и то же. И начинает работать. Итак, надо это делать каждый день, не прерывая, долгое время и осознанно. Хорошо. Ну вот, например, я хочу перестать опаздывать. И что, я начинаю говорить, я никуда не опаздываю? Не совсем так. Важно выбирать позитивные слова и образы и не использовать частицу «не». В твоем случае, скажем, можно сказать «я все делаю вовремя» или «я всегда везде успеваю». И можешь прямо проживать это в воображении, максимально, с эмоциями представлять. Ты же помнишь, что эмоции важны для создания отпечатка? Он на тонком уровне, то есть на психике, даст мозгу команду Создавать новые нейронные связи, чтобы на физическом уровне ты начал действовать по-новому. «Да, я понял. А ты можешь рассказать о каком-то убеждении, которое не сейчас в процессе изменения, а которое ты уже успешно поменял?» «Да нет проблем», — начал Древс. «К примеру, у меня была проблема в детстве. Я боялся собак просто панически». «Неужели? В жизни бы не сказал». Представляешь, я маленькую дворнягу видел убегал от нее за километр. И вот, я создал аффирмацию. Я люблю собак, собаки любят меня. Ты заметил тут позитивная формулировка? Я не сказал, я не боюсь собак, а придумал позитивную форму, я люблю собак. И повторял каждый день, долгое время и осознанно. Осознанно это значит, я представлял, что люблю собак, думал, что люблю собак, и собаки любят меня. Представлял собаку. Как она подходит, лижет меня. Таким образом оставался отпечаток. И что? Ты вот так раз и перестал бояться? Не совсем. Есть определенный закономерный процесс. Сначала инерция, потом трансформация. Когда мы создаем аффирмацию, новую программу в голове, надо понимать, что будет следующий этап. Давай я покажу тебе, как это работает. Древс достал пульт и нажал кнопку. На большом панорамном экране отобразилось точно такое же пространство, только шары ума и разума там были большие. А стеллажи с черными и золотыми ячейками тоже были заполнены по-другому. Это моя комната прокомментировал он. Видишь, в шкафу с черными ячейками теперь много пустых мест. это те негативные отпечатки, которые я трансформировал. И как только они стали позитивными, попали в золотые шкафчики. Давай я отмотаю назад, чтобы ты посмотрел, как проходит процесс трансформации. Дреф включил перемотку и как в ускоренной съемке черных ячеек становилось больше, а золотых меньше. Вот, стоп, вот она. Итак, смотри, я начал повторять аффирмацию. Я люблю собак, собаки любят меня. Теперь слушай, что говорил мой ум. Что за бред ты несешь? Послышался голос из шара на экране. Ты же боишься их. Там убегал и там убегал. А здесь ты вообще на дерево забирался от собак. И что, говоришь, ты любишь собак? Это нормально, пояснил Древс. Поначалу он говорит, что ты бред несешь, начинает вспоминать опыт прошлого. Ведь именно на него он опирается в этот момент, игнорируя это. Не думая о прошлом опыте. Мы можем упасть в лужу и запачкаться, а потом постирать штаны и больше никогда в лужу не падать. Поэтому то, что было, помним. Мы меняем мир и свое сознание. Мы должны изменить себя для того, чтобы менять этот мир. И сейчас то, что было, не имеет значения. Ум будет вспоминать прошлое, а ты не обращай на это внимания. Просто повторяй. Вот и я продолжал. Я люблю собак, собаки любят меня -изо дня в день. Теперь смотри, что происходит с той черной ячейкой внизу слева. Видишь? Она стала выдвигаться, потом вышла и переместилась к золотому шкафу напротив. Сейчас она где-то посередине. Ты видишь, она постепенно теряет свой черный цвет. Это второй этап. В этот момент ум замолкает. Все, молчит. Это значит, что вот-вот начнется третий, завершающий этап. Ум уже начинает поддаваться и верить в твое новое утверждение, потому что отпечаток становится все глубже и глубже. И вот ты видишь, эта маленькая коробочка начинает двигаться и по мере приближения к золотому шкафу Постепенно окрашивается в золотой цвет. И раз, смотри. Она заняла новое место. Прямо напротив того, черного. Все, трансформация убеждения произошла. Я перепрограммировал себя. Ты просто не представляешь, сколько я программ уже внедрил в подсознание. Все они функционируют. Ты и правда перестал бояться собак? Сейчас расскажу. Там очень интересно получилось. Где-то через полторы недели я зашел к друзьям. У них игровые автоматы, и они сидят. Я прохожу. И мужик идет с большой овчаркой. Раньше бы уже за километр ее обошел. Но я просто прошел мимо и провел ей по спине. Просто провел по ней рукой и пошел дальше. Два шага прошел, останавливаюсь и думаю. Это сейчас что было? Стою в шоке. Все, нет больше страха. Не боюсь собак. Больше не убегаю. Все прошло. Здорово! Алекс был явно впечатлен. Очень рекомендую тебе этот метод. Обязательно начни создавать себе какие-то аффирмации. Создай для начала два убеждения. Возьми, например, что богатый ворует деньги. Или что деньги зло. Все это у нас есть. Заложено в нас с детства. Одно или два убеждения. Не надо уму давать слишком много. И проверь на своем опыте. Да, ты прав, мне и самому стало интересно, как это работает. Как формируются наши ценности? Поехали дальше. Древс выключил экран и продолжил. Следующий момент. Ценности. Другими словами, это то, что для нас ценно. Ценности можно разделить на четыре уровня. Первый, физический. Тут все, что связано с телом – здоровье, сексуальность, внешняя красота. Второй уровень – семья, социум, отношения, друзья. Третий – финансы, работа, предназначение, саморазвитие. И четвертый – духовная составляющая. Да, изначально мы духовные существа, но при этом у нас есть и физическое тело, есть социум, работа, и важно, чтобы во всех четырех сферах был баланс. «Скажи, а почему одни люди в жизни ценят больше семью, другие – карьеру, третье – здоровье? От чего это зависит?» «Интересно», – широко улыбнулся Древс. «Когда-то я задал точно такой же вопрос знакомому. И тоже не понимал, почему кому-то важно спортом заниматься, а кто-то говорит, зачем мне нужно это тело, я просто буду духовным существом». Он тогда не смог дать конкретный ответ. А в ведах все это есть. Там сказано, что мы духовные существа. Мы Сачитананда, и наша природа – счастье. Поэтому мы и отдаем предпочтение именно тому, что, по нашему мнению, сделает нас счастливыми. Если я думаю, что мои духовные знания сделают меня счастливым, я духовность ставлю на первое место. И забываю про тело. Или же я думаю, что тело сделает меня счастливым. Тогда я начинаю заниматься сексом, качать тело и все, другое мне не интересно. Если же верю, что счастье принесет сфера социума, для меня главной становится семья. Все остальное уходит на второй и третий план. Вот так и образуются наши ценности. В зависимости от того, где, по нашему мнению, мы можем испытать больше счастья. Да, то, что ты рассказываешь, мне очень знакомо. Действительно, люди часто выбирают что-то одно и забрасывают остальное. Например, много работают и портят здоровье, или мало видят семью. Или уходят во всякую духовность и прозябают в нищете. Но неужели возможно, чтобы во всех сферах был порядок? Да, безусловно, это возможно. И важно знать, как это сделать а точнее не только знать, но и действовать, — подмигнул Алекс. «Ты быстро учишься, просто молодец!» — улыбнулся Древс. ты как это все сбалансировать?» — молодой человек напомнил свой вопрос. «Самое главное — уяснить базовую ценность, а это понимание, что я — душа, духовное существо, которое живет в физическом теле». И вместе с тем это совершенно не означает, что остальные сферы не важны, наоборот. Как раз таки важно о них не забывать, и тоже в них вкладываться. Ведь каждый из них, как отдельная опора для нас. Если устала убрать ножку, он упадет. Так и тут. а Здоровье и красота – это важно. Социум и отношения с друзьями тоже. При этом нужно заниматься саморазвитием, работой, духовной практикой что-то изучать, какую-то религию, медитации. Это все очень важно. И момент, который нам необходимо понять, на чем базировать наши ценности. Чтобы все четыре уровня были в балансе. Нужно понимать, что я – духовное существо. А если это так, единственное, что сделает меня счастливым, это проявление моей духовной природы, связь с источником. Если у меня не будет связи с Источником, с Богом, я не стану счастлив, но никак. Я буду говорить про тело, семью и прочее, но всегда будет перекос. Возможно, прийти к балансу только в том случае, если понять, что счастливым буду только тогда, когда соединен с Духовным Источником. Я должен быть соединен с Богом. Ну или назови, как тебе удобно, со Вселенной или Высшим Разумом. Как хочешь, так и говори. Я говорю своим языком, как описано в писаниях. Эта связь принципиально важна, потому что если мы хотим быть в изобилии, мы должны изобилие получать из источника.